Нина Наволодская. Светлая для наследника. Пролог. Ани... Я дёрнулась, будто под ребра вогнали раскалённый клинок и развернулась. «Милая, подожди меня!» Кир, скалясь своей самой обольстительной улыбкой, сумел нагнать меня у выхода из корпуса, где проводилась репетиция весеннего бала. Два быстрых шага, и вот он уже приобнял меня за талию. «Кир, ты освободился?» Я скромно улыбнулась, а щеки опалило румянцем. «Ты же собирался остаться подольше. Ани, я хочу поскорее добраться до наших апартаментов». Он склонился ниже, и опаляя мое ухо горячим дыханием, продолжил. И, наконец, закончить то, что мы начали еще утром. Кир раздалась за нашими спинами, и он, выпрямившись, развернулся в полоборота. Светловолосая девушка, как, впрочем, и все светлые Первой империи, подплыла к нам и, словно не замечая меня, протянула руку парню. «Ой, Аня, и ты тут?» Она недовольно сморщила носик. «Ты слишком рано уходишь, Кирберхольд. Веселье только начинается. Советую тебе остаться подольше, и когда преподаватели покинут зал, мы сможем повеселиться на славу». «Мы с моей любимой Аней...» Парень выдвинул меня вперед, делая акцент на слове «любимая». «Решили закончить этот вечер более интересным занятием, нежели надоевшие всем танцы. Да, милая?» Я, не смея поднять глаза ни на Кира, ни на эту светлую, что так и не потеряла надежды заполучить его, еле слышно прошептала. «Да, Кир. Ну вот, а значит, мы уже уходим. Доброй ночи, уважаемая Ратиса». На этом он просто развернулся и, сжав мою ладонь, потянул за собой в сторону жилых корпусов. Добравшись до вожделенной двери на втором этаже, мы остановились перед ней, словно боясь переступить порог. Но продлилось это буквально несколько секунд, а уже в следующее мгновение ключ в замке щелкнул, и дверь распахнулась. Мы, одновременно шагнув внутрь, замерли, когда услышали смех и громкий топот. Троица светлых, тоже сбежавших с репетиции и решивших продолжить веселье в тесном кругу, выскочила из-за поворота. «Кир!» — рявкнул один из них, высокий и тощий парень. «Вы уже спать?» «Да, Марак», — Берхольд ответил громко, снова оплетая меня руками и прижимая к своей груди. «У нас с Аней большие планы. Если будет слишком шумно, уж извините». Компания разразилась смехом и, распахнув дверь, расположенную прямо напротив нашей, ввалилась в комнату. «Давай, парень, покажи ей». За этим последовали советы, как именно мне нужно показывать и что. Я снова потупила взгляд, пряча пунцовое лицо на груди Кира. Почувствовала, как его руки крепче сжали мою талию, словно он еле сдерживал свою страсть. Как только компания скрылась в комнате, а дверь за ними захлопнулась, мы, наконец, смогли прикрыть свою. «Ну что, милая моя Ани, продолжим наши...» Договорить он, однако, не успел, так как я, быстро отведя ногу назад и согнув ее в колени, нанесла удар по самому ценному. Точнее, я хотела... Но и Кирберхольд не был бы тем, кем он являлся, если бы не успел среагировать. Отскочив назад, он, делая замах и планируя припечатать меня к стене, одним плавным движением переместился в бок. Но и я бы не была ритан, если бы позволила себе замешкаться хоть на секунду. Уйдя в сторону от сокрушительного удара, одной рукой дернула узел на поясе, позволяя верхней юбке с высокими разрезами по бокам скользнуть на пол. оставшись в одних узких брючках в цвет традиционного костюма светлых, рванула в сторону своей спальни. Единственное, что сейчас могло спасти меня от его гнева это мои кинжалы. В рукопашном бою против Кира выстоять было совершенно невозможно. Невероятная сила и скорость, вот чем его наградила кровь тораеров, самая ценная, королевская. Мой же род, практически чистокровных светлых, отличался другими талантами. К сожалению, Сейчас они мне не помогут, а всё потому, что я не смогла сдержаться и во время репетиции танцев нарочно оттоптала ему ноги, а потом, в момент притворного поцелуя, слишком сильно укусила за нижнюю губу. И теперь меня могли спасти только два узеньких ножа. Но я не успела влететь на священную территорию собственной спальни, как в спину прилетело заклинание, неумолимой силой потянувшее меня обратно в руки Киру. «Какого?» — возмущённо закричала я, цепляясь за косяк двери. «Отпусти, гад!» Этот манёвр вышел удачным, и я приостановила движение, всё ещё чувствуя странную тягу, охватившую моё тело. «И так?» — раздалась из-за спины. «Ты не понимаешь по-хорошему, Светлое? Будем опять по-плохому? Ты забыла условия контракта? Иди-ка сюда!» Вопреки моему ожиданию, он не приблизился. Наоборот, шаги Кира стали отдаляться. Затем я услышала, как скрипнул диван. Оглянувшись через плечо, удивленно охнула и приподняла правую бровь. Берхольд сидел на диване в общей гостиной, широко расставив ноги и устроив раскинутые в стороны руки на спинке. Одной он похлопал себя по коленке и, ухмыльнувшись, выдал. «К ноге, Ани!» Бешеная злость накатила, сжигая все границы и доводы разума. «Как же я его ненавидела, этого полукровку! Да какое он имел право! Со мной!» «Так! Ты совсем уже, Берхольд, сдохни!» рявкнула в ответ, сразу ощущая, как неведомая тяга усилилась. «Не могу, дорогая моя во всех смыслах невестушка, не дать мне сдохнуть — твоя прямая обязанность!» Так как я все еще цеплялась пальцами за косяк, Ноги сами собой поехали назад по гладкому, высланному деревянными плитками полу. Кир рассмеялся, судя по всему, получая неимоверное удовольствие от этого представления. Охнув, я изо всех сил напрягла руки, подтягиваясь и пытаясь вернуть тело в первоначальное вертикальное положение. А еще я рассчитывала на один из своих кинжалов, оставленных на тумбочке у самой двери. И все, что мне требовалось, это подтянуться и нашарить его рукой. а стоит ему оказаться в моих пальцах, Кир тут же отвалит. «Нет-нет-нет, так не пойдет!» Обивка дивана скрипнула под мощным телом, и сила, притягивающая меня к нему, возросла. Поняв, что дальше раздумывать просто небезопасно, рванула изо всех сил, выпрямляя руку и слепо шаря по поверхности невысокого шкафчика. Секунда, и вожделенный предмет уже в моих пальцах холодит сталью кожу. Давление на тело усилилась ещё больше. Вот тут я уже расслабила все мышцы, выпуская кусок дерева, за который до этого судорожно держалась. Группируясь на ходу, ощутила, как ноги скользят по гладкой поверхности. Рухнув на колени, развернулась, стреляя в него многообещающим взглядом. К моей радости, Кир сразу понял, что происходит, и ещё несколько мгновений сидел неподвижно. Но когда сообразил, было уже поздно. Отдавшись на волю заклинания, я практически молниеносно подплыла на коленях к его широко расставленным ногам и, нежно улыбаясь, уперла острый стальной кончик ему в пах. — Милый! — прошептала с придыханием, имитируя страсть. — Что происходит? — Ани, спокойно! — ощутив прикосновение моего клинка в самом ценном месте, он приподнял ладони и гулко сглотнул. Ритан, пошутили и хватит «Берхольд». Я чуть надавила, сильнее прижимаясь к нему и нежно шепча. «Какого нехорошего слова, что непозволительно произносить светлым, ты со мной сделал?» Помолчав буквально пару мгновений, добавила уже зло шипя. «Отвечай, что это такое?» «А, не успокойся, это просто шутка. Ты меня довела, в конце концов». Он чуть дернулся, когда я немного сместила клинок. «Это просто заклинание». «Мне его новенький парень показал, если что-то теряешь, можешь призвать свою вещь, и она, ну, притянется». Я замерла, удивлённая подобным объяснением, и тут же обмякла всем телом. «Когда?» – прошептала, понимая, что на этом всё закончилось. «Когда меня сделали твоей вещью». «Тебе что, не сообщил собственный род? Я думал, ты из-за этого так психуешь». Я молча опустила руку с ножом, оседая на пол у ног полукровки. Я бы хотела, чтобы он исчез, растворился, пропал, сгинул, да всё что угодно, лишь бы всё это оказалось страшным кошмаром. Но реальность оказалась слишком суровой, и Кир продолжил. «Десять дней назад глава рода Ритан подписал бумагу о твоём переходе в собственность Берхольдов. С того момента ты стала моей, а не Ритан. Произнеся эти слова — Он, аккуратно оттолкнув меня в сторону, поднялся, а затем просто ушел, закрыв дверь собственной спальни. Глава 1 Ротритан был известен на территории Первого Королевства с древних времен. и внешне особо ничем не отличался от остальных светлых. Небольшой, но сплочённый, он стал опорой королевской семьи, поддерживал её и защищал на протяжении сотен лет. Все его члены с пелёнок обучались и воспитывались как защитники. Это мы впитывали с молоком матери, это бурлило в нашей крови. Во всём же остальном мы были такими, как и остальные дети. Из нас вырастали прекрасные, благодарные сыновья и дочери, Мы становились верными и заботливыми родителями. Гиперответственность и смелость – наши самые сильные и в то же время самые слабые стороны. Кто-то из древних благословил нас, но вместе с тем и проклял, даровав особые силы. Некоторые из нас видели то, что было скрыто от взора других, имели определенный иммунитет к некоторым видам магии. С малых лет нас обучали обращаться с оружием и всегда быть готовыми служить своим подопечным. И вот полгода назад мое так называемое детство закончилось. В конце третьего летнего месяца отец вызвал меня в свой кабинет и сообщил, что на мое имя предложен контракт. Но отец... Я прижала руки к груди. Как же моя учеба? Я только подала документы в высшую школу при дворце. Я нервно сглотнула, видя, как его брови приподнимаются в искреннем удивлении. Мой голос стал затихать, и последнее слово я практически проглотила. «Милая, ты серьёзно?» Глаза светловолосого мужчины распахнулись шире. «Первый контракт, да ещё в твоём возрасте, это просто невероятное, практически невозможное везение. Но как же...» Говорить о том, что я бы хотела вообще обойтись в жизни без контракта, поскорее встретить свою половину и родить ребёнка, не стало. В свои 19 лет я мечтала получить образование и найти своё место в жизни, желательно ещё и за пределами, так сказать, кровных долгов. А как быть с обучением? Профессор сказал, что у меня огромные перспектива, и я смогу... Вначале прочитай условия контракта, дорогая. Отец просто протянул мне несколько скреплённых между собой листов бумаги и указал рукой на свободное кресло напротив. По мере чтения документа мои брови взлетали всё выше. «Академия светлых?» Я бросила быстрый взгляд на отца, но тот лишь махнул рукой. «Читай дальше». Я пробегала глазами строчку за строчкой, пока не достигла конца документа. Отложив листы бумаги на край стола, задумалась. То, что мне предлагали по этому контракту, было не просто невероятно щедрым предложением, а прямо-таки сказка для простушки. По окончании его действия передо мной... Они и Ритан откроются практически все двери. Я стану личностью, а не просто одной из рода. Получу немалое денежное довольствие для себя и своей семьи, вес в обществе. В чём подвох? «Подвоха нет, милая», — отец улыбнулся. «Единственное требование совета — это должен быть контракт по историческим условиям». «Историческим? Но такие контракты уже не заключают лет двести, если не больше». Я задумалась. С одной стороны... Отказаться не было причины, тем более от контракта, предложенного советом. Но с другой – слишком всё хорошо. «Сколько у меня времени, чтобы подумать?» «Милая», – отец подался ко мне всем телом. «О чём тут думать? Условия просто невероятные, а сколько от него выгоды?» «В том-то и дело, что невероятное», – спокойно ответила ему. «Так какой дан срок на ответ?» «Подразумевается, что согласие...» Отец выделил особым тоном последнее слово. «Надо дать сразу же». «Мне нужно время до вечера». Я подскочила на месте и, уже выбегая из отцовского кабинета, услышала его крик. «Милая, да зачем?» «Ну, хорошо». Последние слова я не расслышала, слетая по ступенькам на первый этаж и выскакивая на улицу. Мой путь лежал в городскую библиотеку, ведь не бывает так, чтобы все блага светлых вдруг падали на голову просто так. Спустя почти пять часов кропотливой работы и поисков я вернулась домой, держа в руках невероятно старый томик сводов исторических корректировок. Отца нашла в том же самом кресле, в котором оставила ещё днём. Недовольно цокнув, он указал мне на место напротив. «Тебя не было ни на обеде, ни на ужине, мать волновалась, а ты...» «Па!» Я прервала его речь, взмахнув рукой. «Я нашла подвох!» «Детка...» Он тяжело вздохнул и кивнул мне, позволяя продолжить. «Сноска на владение», — припечатала я, бухнув томиком в толстом переплёте по столу. «Что?» — отец заливисто рассмеялся. «Это архаизм, милая, можешь не волноваться. Никто не сможет передать тебя в собственность без нашего на то позволения. А это, ты сама понимаешь, невозможно». «Ну...» Я смутилась, понимая, что, безусловно, сморозила глупость, и прошептала, что согласна. Спустя два дня нас представили друг другу. Моим подопечным оказался высокий парень лет двадцати пяти. Удивительным было то, что он совершенно не походил на обычного светлого. Широкие плечи, как у людей, тёмные волосы, серые глаза, глядевшие оценивающе и с лёгкой неприязнью. Меня представили Киру Берхольду. осмотрев со всех сторон, словно лошадь, на рыночной площади. Он сокнул языком и кивнул одному из представителей совета, выражая своё согласие. «Я рад, Кир, что ты одобрил мой выбор», — произнёс мужчина, представлявший интересы светлого, хотя в его нечистокровности я уже не сомневалась. «Ты сказал, это лучшее, что сейчас можно найти», — ответил ему Берхольд, потянулся и схватил прядь моих волос. Рассматривая её совершенно непередаваемым каменным лицом, он настолько сильно ушёл в собственные думы, что даже не сразу отреагировал на вопрос моего отца. «Вас всё устраивает, уважаемый Кирберхольд?» «Эм...» — светлый дёрнулся, выпуская мои волосы и кивнул. «Да, вполне сойдёт». Поджав губы, чтобы не ответить ему какой-нибудь грубостью, кинула взгляд на отца. Тот лишь кивнул мне, округлив глаза и призывая молчать. Ещё спустя час договор между моей семьёй и самим Киром был подписан и заверен с одной стороны главой нашего рода, а с другой — членом Совета Светлых. Последние подписи ставили мы с парнем. Он, зависнув над листом бумаги на несколько секунд, вперил в меня свой пугающий взгляд и поставил размашистую подпись. Затем быстрым движением воткнул острый металлический кончик пера в большой палец, а затем припечатал окровавленную подушечку к листу. Все присутствующие ахнули, а мы с отцом поднялись со своих мест. Я смотрела неотрывно в лицо парня, начиная паниковать. «Зачем вы, Кирберхольд?» Голос отца дрогнул, и он мешком рухнул обратно в свое кресло. Я же лихорадочно искала решение, продолжая всматриваться в надменного парня. Неожиданно уголки его губ дрогнули и растянулись в хищной улыбке. «Разве вас, уважаемая Аня Ритан, не предупредили об исторических условиях?» «Предупредили», — тихо ответила ему и бросила быстрый взгляд на лицо отца, бледное, как погребальное полотно. «Но разве это касалось не сноски на владение?» «Исторические условия касаются абсолютно всего, уважаемая», жестко ответил он и, кивнув на бумаги, подтолкнул их ко мне. «Теперь вы...» Я потянулась к перу и, аккуратно достав его из подставки, склонилась над листами. По темно-синим вензелям сложной подписи Кира Берхольда расползалось темно-красное пятно крови, смешиваясь и затекая в изгибы чернильных линий. «Не в силах сделать следующее движение», Я подняла глаза и опять посмотрела на парня. Он же, в свою очередь, внимательно, словно хищный зверь, следил за движениями моих рук и, закусив костяшку среднего пальца, буравил взглядом перо. Неожиданно перевёл взор на моё лицо и в притворном удивлении изогнул одну бровь. «И?» «Уважаемая Ания забыла, как пользоваться письменными принадлежностями?» «Что?» «Нет». Я возмущённо фыркнула и снова оглянулась на отца. Бледная кожа, лихорадочно бегающий взгляд, поджатые губы. Вздохнув, я посмотрела на бумаги и поставила размашистую подпись напротив своего имени. Ещё несколько бесконечно долгих секунд мне потребовалось на то, чтобы решиться на последний шаг. Ойкнув, я торопливо прижала большой палец к бумаге и подождала несколько секунд. Сердце на секунду замерло, и застучала быстрее. Острая боль пронзила грудь слева, и я от неожиданности громко застонала. Кирберхольд, в свою очередь, вцепился в столешницу побелевшими пальцами. Ни звука не сорвалось с его губ, только тихий вздох. Как же я могла забыть о метке? Теперь до конца срока действия контракта мне придётся постоянно находиться с ним рядом, чтобы магия не позволяла рисунку ядовитого плюща расти, опоясывая мою грудь, лицо, руки. «Прекрасно, уважаемая!» Договор тут же исчез со стола. «Отлично! Ну что же, до встречи в моём доме за неделю до начала занятий!» «Что?» Я наконец смогла перевести дыхание, да и боль начала отступать. «Зачем?» «Уважаемая!» Со вздохом, как маленькому ребёнку, объяснил сопровождающий Берхольда Светлый. «До начала занятий вам необходимо ознакомиться с распорядком дня уважаемого Кира Берхольда». изучить его привычки и, в конце концов, помелькать на людях вместе. К тому же, если вы не будете находиться рядом с вашим подопечным, метка разрастётся, и уже никто и никогда не захочет иметь с вами никаких дел. Вы же понимаете, что это станет нарушением договора и опозорит ваш род «Да, конечно». Я сглотнула и быстро перевела дыхание. Кивнула на тонкую папку, в которой были собраны все материалы о светлом. «А это тогда что?» «Инструкция для вас. А теперь прощайте, уважаемые». Мужчины поднялись и, больше не обращая на нас внимания, исчезли за дверью кабинета. Я, осторожно встав, подошла к отцу и положила дрожащую ладонь ему на плечо. Отчего-то меня лихорадило, мышцы живота непроизвольно сокращались. Пачкая кровью светлую ткань его костюма, потрясла за руку. «Папа, всё в порядке?» «Что?» «Да, милая, всё хорошо». Он вымученно улыбнулся мне и поднялся со своего места. «Ну что же, раз контракт вступил в силу, мы можем отметить это дело, не так ли?» «Так», — я, стараясь скрыть нервную дрожь, улыбнулась ему. «Предлагаю сделать это в ресторане». «Отличный выбор, милая. А теперь иди сообщи матери, а я пока уберу бумаги».